Как мы могли убедиться, Батлер был заинтересован в сотрудничестве с Каупервудом и дружелюбно относился к нему. Стиннер был орудием Каупервуда. Малинауэр и Симпсон были сильными конкурентами Батлера в борьбе за управление делами города. Стиннер представлял контроль республиканской партии над законодательным собранием штата, который при необходимости можно было диктовать городским властям, утверждая новые законы о выборах, пересматривая городские привилегии, начиная политические расследования и так далее. В его распоряжении находились многочисленные влиятельные газеты, банки и корпорации.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 Среди глав приходских советов, политиков и мирян католического вероисповедания, которые были верны ему почти как своему духовному лидеру. Взамен Батлер распространял на последователей свое покровительство, влияние и доброжелательное отношение. Через Маринауэра и Симпсона город отвечал ему взаимностью в виде прибыльных контрактов на мощение улиц, строительство мостов, виадуков и канализационных систем. Но ради получения этих контрактов дела республиканской партии, местным предводителем и бенефициаром, который он являлся, должны были находиться в полном порядке. В то же время ответственность за состояние дел республиканской партии в равной мере лежала на Мулинауэре, и Симпсоне, и Стиннер не был его назначенцем. Последний в большей степени отчитывался перед Мулинауэром, чем перед кем-либо еще. Когда Батлер сел в коляску вместе со своим сыном, он размышлял об этом и ломал голову над последствиями. «Каупер только что приходил к нам», — обратился он к Оуэну, который в последнее время быстро проникался финансовым здравомыслием, а в политическом и общественном отношении был еще более проницательным, чем его отец, хотя и не обладал отцовским обаянием. «Он сказал мне, что попал в довольно затруднительное положение». «Слышишь?» — продолжал он, когда издалека донесся очередной крик —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 Но с твоей стороны будет глупо действовать по его указке. Он уже заграбастал больше, чем следует. Позавчера я слышал, что он получил линию Фронт-Стрит и скупил почти все акции линии Гринт-Энд-Коудс. Кроме того, они со Стинером якобы установили контроль над линией 17 и 19 улицы. Но тогда я не поверил этому. Я как раз собирался спросить тебя об этом. Думаю, в каждом случае Каупервуд загребал под себя большую долю и пользовался этим для новых инвестиций. Стиннер был всего лишь его пешкой. Каупервуд вертит им, как хочет. Глаза Оуна жадно и враждебно поблескивали. Каупервуда следовало примерно наказать, разорить и вытеснить из трамвайного бизнеса, где он сам надеялся сколотить капитал.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 Я вот гадаю, следует ли мне отозвать свой депозит на сто тысяч долларов? Утром мне понадобится значительное средство на покрытие кредитных займов. Это был любопытный психологический феномен, но лишь теперь Батлер начал осознавать реальную тяжесть ситуации. В присутствии Каупервуда он настолько поддался влиянию личности этого молодого человека, притягательной убедительности его просьб и собственному расположению к нему, что даже не потрудился рассмотреть все обстоятельства по отношению к собственным делам. Лишь здесь, в прохладе позднего вечера, разговаривая с Оуэном,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 Тем не менее, Каупервуд ему нравился, и он не был готов оставить его на произвол судьбы. Теперь он собирался побеседовать с Малинауэром и Симпсоном не только ради спасения Каупервуда, но и для защиты партийных и собственных интересов. Так или иначе, дело имело скандальный характер. Это ему не нравилось и даже возмущало его. «Этакий молодой прохвост».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 Глава 25. В то время резиденция Генри Э. Малинауэра находилась в городском районе почти таком же новом, как и тот, где жил Батлер. Он стоял на южной Брод-стрит рядом с красивым зданием недавно построенной библиотеки. Это был просторный дом того типа, который обычно выбирали нувориши того периода. Четырехэтажное строение из желтого кирпича и белого камня, не имевшее родства с каким-то определенным стилем и все же привлекательное по своей архитектурной композиции. Широкая лестница, ведущая на веранду, упиралась в резную дверь с узкими окнами по обе стороны, украшенными справа и слева изящными голубыми жардиньерками. Интерьер, разделенный на 20 комнат, был облицован деревом и покрыт паркетом в самой роскошной манере. Там имелась большая приемная, грандиозная зала или гостиная и столовая, как минимум на 30 персон, обшитая дубовыми панелями. На втором этаже находилась музыкальная комната, посвященная талантам трех амбициозных дочерей Малинауэра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 Он был высоким и массивным. Это впечатление усиливалось из-за холодной и отстраненной манеры держаться на людях. Его мощная грудь и широкие плечи поддерживали голову выдающегося размера, одновременно круглую и вытянутую, в зависимости от угла зрения. Лобная кость имела внушительный изгиб над носом и угрожающе нависала над его глазами.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 Если знать пределы такой дружбы, а в отношениях с Марком Симпсоном был таким же искренним, как один тигр по отношению к другому. Он уважал чужие способности и готов был играть по правилам, когда правила подразумевали честную игру. В противном случае было нелегко измерить глубину его коварства.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 Он был настроен по-домашнему, тем не менее, поскольку воскресный вечер был превосходным временем для деловых совещаний в мире политики, он не исключал мысли о том, что кое-кто из его достойных коллег может явиться к нему, и когда его лакей и дворецкий в одном лице объявил о прибытии старшего и младшего батлера, он был вполне доволен. «Вот вы где!» — добродушно обратился он к Батлеру и протянул руку. «Я определенно рад вас видеть!» «И Оуэн!» «Как поживаете, Оуэн?» «Джентльмены, что вы предпочитаете выпить? Что будете курить?» «Знаю, вы не откажетесь!» «Джон!» — обратился он к слуге. «Посмотрите, можно ли что-нибудь найти для этих джентльменов!» «Я только что слушал, как играет Кэролайн, но, думаю, вы ненадолго отпугнули ее». Он пододвинул стул для батлера и указал Оуэну место по другую сторону стола. Секунду спустя его слуга вернулся с замысловато изукрашенным серебряным подносом, где стояли бутылки виски, вина разных винтажей и коробки сигар.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 «Насколько я знаю, ничего особенного», — умиротворенно ответил Малинауэр. «Дела идут более или менее гладко. У вас тоже нет причин для беспокойства, не так ли?» «Вообще-то есть», — сказал Батлер и допил бокал виски с содовой, приготовленный для него. «Кажется, вы не читали вечерние газеты?» «Нет, не читал», — отозвался Малинауэр и выпрямился. «А что, был экстренный выпуск? В чем дело?» «Ничего особенного, кроме пожаров Чикаго. И похоже на то, что утром нас ожидает финансовая буря». «Что вы говорите? Я об этом не слышал. Газеты еще продаются. Ладно, ладно, это большой пожар».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 Обратился Оуэн к своему отцу. «Возможно, я найду миссис Карлайн и попрошу ее спеть для меня. Я дождусь тебя, отец», — добавил он. Малинауэр послал ему вкрадчивую улыбку, и он вышел как раз в тот момент, когда сенатор Симпсон вошел в комнату. В штате Пенсильвания, богатом на своеобразные типы личности, не встречалось более интересного типа, чем сенатор Марк Симпсон. По контрасту с обоими мужчинами, которые тепло приветствовали его и пожали его руку, он не производил впечатления своей внешностью. Он был невысоким, пять футов и девять дюймов по сравнению с шестью футами у Малинауэра и пять и одиннадцать с половиной футами у Батлера, с гладким лицом и слабым подбородком. Его взгляд не был таким же открытым и откровенным, как у Батлера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 Курьезный завиток черных волос пересекал его гладкий лоб с низкой линией волос и бледно-голубой кожей, намекавшей на нездоровье. Однако в нем обитала упорная и неутомимая сила, которая правила людьми. Он умел кормить алчность надеждами и обещаниями и платил безжалостностью тем, кто противоречил ему».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 «Дело, о котором мне поведал Батлер, имеет некоторое отношение к этому событию», — продолжал Малинауэр. «Вы знаете, обычай наших городских казначеев — сужать деньги под два процента». «Да, а что?» — пытливо спросил Симпсон. «Так вот».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 Симпсон и Малинауэр никогда не объединялись для конкретного финансового предприятия, точно так же, как и Батлер с Малинауэром. Кроме того, по всей вероятности, Каупервуд не был глупцом. Он был не так виноват, как Стинер, ссудивший ему огромную сумму из городских денег. Сенатор размышлял о том, следует ли ему открыть коллегам свое хитроумное решение ситуации.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 Они лишь обменялись расчетливыми и суровыми взглядами Но вернемся к вопросу о городской казне Сказал сенатор Симпсон, когда обстановка немного успокоилась Нам нужно немного поразмыслить над этим Если мистер Каупер вот разорится и казна потеряет столько денег Это поставит нас в затруднительное положение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 «Пусть спящие псы дрыгают ногами и воображают, будто могут убежать», в смутной манере высказался Батлер, думая о том, как ошибся Каупервуд, когда обратился за поддержкой к этим благородным защитникам общественных интересов. Так развеялись мечты Каупервуда о том, что мог предпринять Батлер со своими политическими союзниками в час его нужды.